Глава семнадцатая. Сабуров говорил себе, «Вот еще немного посижу и выйду, буду руководить следствием». Но вместо этого так и сидел на удобном диванчике, на котором любил полеживать Бобби между тренировками. Директора охватила странная апатия. Ему вдруг стало все равно, что будет с ним, с его карьерой и пенсией. Обстоятельства сложились таким образом, что сейчас от него ничего не зависело Это он отчетливо осознавал Можно издавать грозные распоряжения, устраивать облавы и даже поднять в ружье всю полицию столицы Но и эти энергичные меры не помогут найти пропавшую звезду Про смерть Бобби он не думал вовсе, словно это была такая мелкая деталь большой проблемы, что и говорить не о чем. Оставалась надежда на чудо. Чудо это вошло в его уединение, неся на ботинках запах виски. Виски Сабуров искренне ненавидел, как и деревенский самогон. «Что удалось выяснить?» — спросил директор, плохо владея голосом. Он выдал его с головой. Ванзаров сел без разрешения начальника, что было совсем уже против правил. Но сейчас директору было не до правил, а Ванзарову нужно было экономить силы. Молча они приняли это как должное. «Найти портсигар будет теперь довольно сложно», — сказал Ванзаров. «О чем вы? Какой портсигар?» Сабуров был на только поглощен нынешними неприятностями, что подзабыл о прошлых, еще ждущих своего решения. С тайным письмом, украденным у старой княгини Марии Кирилловны, тетушки покойного Бобби, который вы поручили мне найти. «Почему?» — спросил Сабуров окончательно сбитый с толку подобным уроком. «Члены команды теперь знают, кто я. Маскировки больше нет». Вор затаится. «Разве это все не лунный лис украл?» «Такая вероятность есть». «И что прикажете мне делать?» «Это я жду ваших приказаний», — сказал Ванзаров, пристраиваясь на стуле. «Немедленно! Срочно найти звезду!» «Я понимаю, но...» «Нет, вы не понимаете, драгоценный мой!» Сабуров окончательно вышел из себя. «Публикация этого дурацкого письма, если оно попадет не в те руки, в лучшем случае вызовет небольшой скандал, неприятно да и только. А теперь взвесьте что будет, если на коронации, на молодом монархе будет алмазная цепь и не будет орденской звезды. Этого вообразить невозможно!» Без звезды коронации просто не будет. За такой срок невозможно изготовить дубликат. Двадцать восемь бриллиантов! Да о чем я? Какой дубликат? Это же не свадьба. Это коронация последнего русского императора. Тьфу ты, да что у меня с языком? Последнего в этом веке. Как ее можно отменить? Это невозможно. Это конец и позор империи. Сабуров схватился за сердце и тяжело дышал. Ванзаров предложил позвать Лебедева, у которого на всякий случай были свои снадобья, но директор только отмахнулся. «Не надо мне вашей заботы. Докладывайте, что смогли разузнать». «Не так много», — ответил Ванзаров. «Звезду вынули из портфеля, пользуясь всеобщей паникой. Фокус простой, но всегда надежный. В доме ее, скорее всего, нет». Преступник наверняка вынес ее, пользуясь суматохой. В такой ситуации можно вынести вещь куда более крупную. «Кто это сделал?» — истерически вскрикнул Сабуров. «Я бы поставил вопрос по-другому. Зачем это сделали?» «Да что тут думать? Это же очевидно! Сорвать коронацию!» В таком случае это очень плохие заговорщики. «Что за глупость?» «Элементарный расчет». — ответил Ванзаров, ощущая, как болезненная слабость как-то сама собой растворилась, оставляя за собой приятное успокоение. «Бобби не знал до вчерашнего вечера, что будет идти в банк играя на звезду. Я свидетель. И если заговор такого масштаба ставится в зависимости от того, ударит или нет, Бобби в голову шальная идея, вы хотите сказать... Вы совершенно правы». Срывать коронацию никто и не думал. Сабурову показалось, что последняя соломинка, за которую он держался, обломилась, и он повис в полной пустоте. Если в случае чего нельзя свалить на врагов режима, бомбистов, революционеров, то ему остается только одно — отставка без пенсии. «Тогда какие цели преследовал убийца?» — спросил он совершенно подавленно. «Что-то более простое, прагматичное и легкое, чем политический заговор», — ответил Ванзаров. «Какие шаги собираетесь предпринять?» «Я готов пообещать, что найду звезду». Ванзаров сделал паузу, чтобы свет надежды проник, наконец, в сердце директора и там разлился упоительной сладостью. «Если вы позволите задать вам прямой вопрос» не голубчик вы мой заторопился сабуров вы докладывали графу толстому о происшествии нет он мне телефонировал позвольте узнать что именно он вам сказал сабурову очень не хотелось посвящать подчиненного в его общение с министром но выхода не осталось Попросив Ванзарова оказаться как можно ближе, у всех стен бывают уши, он стал говорить еле слышным шепотом. «Граф сказал, что совершено государственное преступление, прибыть немедленно». Ванзаров поблагодарил за такое высокое доверие и отсел на свое место. «Это очень важно». «Благодарю вас», — сказал он чрезвычайно серьезно. «И жандармов министр прислал в помощь вам, то есть нам». «Теперь вы найдете звезду?» — спросил Сабуров нормальным голосом. «В этом нам с вами нельзя сомневаться, хотя пропажу можно было бы найти сразу». Такой простой мыслью Сабуров был окончательно обескуражен. «Каким образом?» только спросил он. Например, обыскав фельдегерей, им украсть орден из портфеля было удобнее всего. С точки зрения логики... Сабуров сделал странное движение, словно отгонял призрак, а Ванзаров не успел утешить его тем, что это было всего лишь размышление вслух. За дверями раздался сильный шум, как будто добивали уцелевшие бутылки.